Глава вторая. Его высочество ждал в гостиной. Впрочем, где еще находиться гость, у который пришел без приглашения? Не на кухне же? Так тут еще и высокий статус принца, ограничивающий выбор мест, куда можно его пригласить подождать хозяина дома. Например, в центральный парк Сакури Сакуре его не отведешь, слишком фамильярно. В общем, принц сидел в большой гостиной и пил чай. — Добрый день, Ваше Высочество, — произнес я, подойдя к нему и садясь в кресло напротив. — Просил же попроще обращаться, — произнес он со вздохом, после чего поставил чашку на столик между нами. — Прошу прощения, Нарухи Сан, ответил я. — Привычка. Мне сложно обращаться к людям вашего положения не по протоколу. Все-таки наследный принц — это наследный принц. — Ну, — начал он и после небольшой паузы усмехнулся. Ты уж постарайся. Мне тоже не очень удобно разговаривать с Аматеру, как будто с чужими. — А вашему отцу подобное обращение не мешает, — улыбнулся я. — О, ну, там возраст, пожалуй, плечами. И его, и твой. Может, и я в его годы буду спокойно к этому относиться. При разговоре с твоими внуками, — добавил он весело. — Думаю, все посложнее будет, но да ладно. Не о том речь. Надо подтолкнуть его к тому, ради чего он и пришел, а то мы так минут двадцать можем болтать ни о чем. Да внуков еще дожить надо, изобразил я тяжкий вздох. Да, перевел он взгляд на свою кружку, по-прежнему стоящую на столе. Просидел так 4 секунды, после чего поднял на меня взгляд и продолжил. Думаю, ты догадываешься, зачем я пришел к тебе. Ммм... «Почти уверен в причине», — ответил я. «Я не хочу», — начал он, но прервался. «Не так. Я не намерен лезть в ваши дела», — и опять замолчал, прикрыв глаза. «Так уж сложилось, что мы, императорский род, очень хорошо представляем себе, что такое дела рода из уст аматеру». Мне прям любопытно стало. «И что?» — спросил я. Большие проблемы, ответил он. Для вас. Вы у дела закусываете только когда у вас намечаются или вообще идут в полный рост большие проблемы. Какое-то не очень логичное утверждение, нахмурился я. По вашему других причин, у нас в родовом архиве специальная папочка лежит, чуть наклонил он голову, глядя на меня из-под лобья. В качестве доказательства моих слов. Там перечислены все зафиксированные случаи, когда Аматеру начинали говорить о делах рода. Двадцать случая за последние шесть лет. Более ранних записей у нас нет, но, уверен, там ничего не изменилось бы. Двадцать случая очень опасных для Аматеру ситуаций, когда вы врубали свою гордость и отговаривались делами рода. «Да бросьте на рухи, Тосан», — нахмурился я, — «быть того не может». Дело рода не обязано быть связано с чем-то опасным. Около пяти тысяч лет назад, произнес Нарухито, почти пять тысяч лет назад среди аматеру практически произошел раскол. Но даже тогда вы пошли к императору, чтобы он рассудил спорящие стороны. И мой предок не подвел, сумев избежать худшего. Вот уж где были дела рода. А вот, например, поднял он руку. «К демонам слишком уж далекие времена. Тысяча лет назад. Война Аматеру и Тяньшаньхуа. Вы тогда реально были на грани. Догадайся, что говорили Аматеру в ответ на предложение помощи с нашей стороны». «Это ни о чем не говорит», — хмыкнул я. «Дела рода связаны не только с войной». «Кстати, о расколе внутри Аматеру я не знал. Что нормально» так как история рода состоит из хреновой тучи книг, только официальной истории. Но нет у меня времени прочитать все. Да, честно говоря, и желания нет. В летописи ведь наверняка воды на океан. «Когда твоего предшественника убили, мои отец с дедом прорабатывали несколько планов вместе», произнес он серьезным тоном. «И предлагали эти планы от Арашики сан «Знаешь, что она ответила?» «Мы были в составе клана», — ответил я слегка раздраженно. «Вы не могли ничего сделать?» «Очень даже могли», — не согласился он со мной. «Просто в отрыве от Аматеру». «Среди прочего, кстати, был и план по выводу твоего рода из состава клана Куяма. В общем-то, Атарашики-сан могла принять нашу помощь, однако ответ был где-то даже очевидным». «Мы и сами справились», — дернул я плечом. «О да», — кивнул он, — «до сих пор вы умудрялись справляться с проблемами. Но так не может продолжаться вечно. Все мы когда-нибудь исчезнем. Вечных родов не бывает, но зачем настолько сильно рисковать? Мы ведь не чужие вам люди». На самом деле довольно забавная информация. Признаться я не помню, отговаривался ли я до этого делами рода в каких-то менее опасных ситуациях, в торговых, например. Вроде не было такого. Про тех, кто был до меня, я вообще ничего сказать не могу. Неужто мой род и правда начинает говорить о делах рода только в крайних случаях? Или все наоборот, и именно в крайних случаях мы всегда вопим о делах рода? «Уверен, Нарухита-сан, всему есть логичное объяснение», — произнес я. «Конечно есть», — кивнул он. «Гордость». — Я как раз и имел в виду, что это не обязательно гордость, — ответил я на это. — А вот я считаю, что это именно гордость, — хмыкнул Нарухита. — Вас ведь не зря называют честью и гордостью нации. Подобное мнение просто так не формируется. — Блин, сбил с мысли. О чем я там? — И тем не менее, это далеко не всегда гордость, — произнес я. — А Тарашики-сан, скорее всего... «Отказалась принимать помощь, чтобы вас не подставлять. Про более давние времена ничего сказать не могу». «Со своими врагами Аматеру справятся сами. Или сдохнут», — произнес Нарухиту, ухмыляясь. Прямая цитата от Рашики-сан. «Ну а что она, сопли должна была разводить?» — произнес я раздраженно. «Нормальная отмазка. Я с ней в этом вопросе не согласен, но с ее стороны все правильно было сделано». «Синзи», — улыбнулся Нарухиту, — «ты реально думаешь, что в планах отца и деда не учитывалась грозящая нам опасность? Ты думаешь, да, тарашики сам не довели, что в этом, этом и этом случае нам ничего не будет, просто для понимания? Они разработали семь тактик, в трех из которых нам вообще ничего бы не было. Они были менее эффективны и результативны, но они были. Она просто гордость свою врубила». Я бы на ее месте за любой вариант бы ухватился, чтобы отомстить, но Аматеру не такие. Вы в этом вопросе просто до безобразия, до откровенной глупости горды. «Ну и зачем вы тогда сюда пришли, если заранее знаете, что я скажу?» Допустил я в голос легкую иронию. «И да, я все равно с вами не согласен. Наверняка гордость не всегда была причиной отказа от помощи. «Твое право», — кивнул он. «Но у Атарашики сан чисто ради любопытства. Ты этот вопрос проясни». «По поводу того, зачем я сюда пришел, скажу так», — замолчал он, не договорив. «Давай сразу уточним. Ты ведь согласен, что выживание рода прежде всего?» «Согласен», — ответил я, примерно представляя, что он скажет дальше. «Тогда хотя бы намекни нам, куда смотреть», произнес он слегка просительно. «Мы не лезем в дела твоего рода, но нам бы очень не хотелось, чтобы вы исчезли. Мы вмешаемся в самый последний момент. Я даже так скажу. Мы вмешаемся в последний момент и только после того, как ты будешь мертв. Позволь нам быть вашей подушкой безопасности». «В конце концов, ты в ответе за Аматеру. У тебя должен быть запасной план». Технически он предлагает мне отличный план для подстраховки. Я не считаю себя бессмертным и помереть могу в любой момент, в теории. Если я отброшу копыта, а древний может мне такой устроить, кто-то должен будет позаботиться о роде. Более того, не имею ничего против, если кто-то поможет мне убить врага. Да, с недавних пор в деле появился личный фактор – Но это не значит, что мне критично важно убить древнего своими собственными руками. Главное, чтобы он умер. Так что правильнее было бы не просто намекнуть, а рассказать на Рухиту все. Да из какой стати я должен воевать с этим ископаемым монстром в одиночку? С другой же стороны, наличие ее в этом мире не совсем моя тайна. Правда, с меня даже подобие обещаний не брали, чтобы я молчал. Просто доверились. Так мне доверились. Так еще и помочь пытались, дважды впаривая очень полезный, как выяснилось, и дорогой защитный артефакт. И вроде фиг с ним, у императорского рода тоже есть метка о матерасу. Но нет, не все так просто. Как говорила Хирано, Не помню дословно. В общем, метка — это лишь повод выслушать, а не бежать в объятия ее просителя. Вот придет к ним император, и они его выслушают, скорее всего, даже помогут. Но хотят ли они вообще этого разговора? Да и здраво рассуждать Йокаем метко не мешает. Например, с главой государства они встречаться не хотят, потому что человек такой величины может и не удержаться от всякого разного. Естественно, ради страны, а не из-за какой-то там жадности. Он ведь ого-го, ответственность, все дела... А если без иронии, то как минимум херану как раз и опасается обычной человеческой жадности в со страхом. И вот что мне делать? Рассказать логично, промолчать благородно. Ну или если смотреть с другого ракурса, то рассказать подло, а промолчать глупо. Мм, нарушил я двухминутную тишину. Все это время принц тихонечко сидел. Давай мне спокойно обдумать его предложение. Все гораздо сложнее, чем вы думаете, Нарухиту Сан. Поверьте, тут не в гордости дело, просто это не совсем моя тайна. На что Нарухита удивленно моргнул. Это как вообще возможно, спросил он. Нападение на вас не ваша тайна? Как-то так, развел я руками. Синзикун. Потер в замешательстве лоб. «Я не понимаю. Ты хоть аналогию какую приведи? Для меня твои слова звучат довольно бредово». «С аналогиями тоже сложно», — вздохнул я. «Давайте остановимся на том, что Аматеру сами разберутся с этой проблемой». «Как всегда, да?» — поморщился он. В этот момент справа от нас из коридора выглянула Хирана и, поиграв бровями, махнула головой себе за спину. «Поговорить хочет? Сейчас?» «Хм! А ведь она прекрасно знает о важности разговора с принцем. И предмет разговора могла запросто подслушать. Впрочем, причина может быть совсем в другом. И если она зовет меня в такой момент, это определенно важно. «Прошу прощения, Нарухи Тусан». — поднялся я с кресла. — Я отлучусь буквально на пару минут. — Да, конечно, — махнул он рукой. К моменту, когда я вышел в коридор, Хирану отошла подальше и стояла на перекрестке коридоров, прислонившись плечом к стене. — Что-то случилось? — спросил я. — Я слышала ваш разговор, — ответила она, не отрываясь от стены. — Подслушала, уж извини. — Не ради какой-то цели... «Просто любопытно стало, как ты разговор аж с самим принцем поведешь». «И?» — приподнял я бровь. «Молодец, что призналась, но лучше так больше не делай». «Брось, как будто ты не чувствовал меня рядом», — дернула она плечом. «Я не сканирую пространство ежеминутно, — хмыкнул я. Моя паранойя еще не на таком уровне. Ладно, не будем о пустом», — отмахнулась она, отрываясь от стены. «Как я понимаю, у тебя проблемы с дозировкой информации?» «Дозировкой?» — не понял я. «Тут как бы либо говорить все, либо нет. Полумеры только хуже сделают». «Как скажешь». Не стала она углублять тему. Я договорилась со старейшинами, что могу вести дела от лица Юкаев-Токусимы. Такусимы. — не дал я ей договорить. «После нападения на твой дом», — ответила она. «Так вот». «Одобрение старейшин мне не очень-то и нужно, но лучше уж договориться, чтобы они мне потом нервы не трепали. Я это к чему все?» «Почему сразу не сказала?» — опять перебил я. «А смысл?» — улыбнулась она. «По сути, ведь ничего не изменилось? Я бы в любом случае сделала так, как хочу. Просто теперь, — задумалась она, — просто теперь тебе будет проще принять мои действия и некоторые советы. Например. Я по-прежнему не догонял, чего она хочет. «Например, сейчас я могу посоветовать...» — запнулась она. «Могу дать разрешение от лица Такусимы рассказать о нас принцу, если он даст клятву, что эта информация не дойдет до его отца». «О как!» — произнес я, глядя на Хирану. «Это многое упрощает». «А дар богини как-то на твое решение влияет?» просто любопытство ради, спросил. Конечно, удивилась она. Будь он из другого рода, и я бы не рискнула помогать тебе подобным образом, даже будучи такой беспредельщицей, какая я есть. Мне, знаешь ли, гораздо спокойнее от мысли, что люди о нас не знают. Но принц, вздохнула она, можно рискнуть. Когда-нибудь он станет императором, напомнил ей. Не трави душу, поморщилась Хирану. Остается надеяться, что он не изменится сильно. В идеале попробуй выбить из него клятву, что он вообще никому ничего не расскажет. Тебе так даже лучше будет. Все операции с Йокайами в будущем он будет проводить через тебя, что еще больше повысит значимость твоего рода». «Попробую», — произнес я медленно. «Хм. Тогда я пошел. Будь недалеко. Хотя... Хотя да. «Будь неподалеку, ему наверняка потребуется подтверждение моих слов». «Так давай я сразу с тобой пойду?» — приподняла бровь Хирану. «Нет», — качнул я головой. «Я бы на его месте напрягся, а потом...» «Ты его с собой-то не сравнивай», — хмыкнула Хирану. «Просто дай мне с ним поговорить», — чуть скривился я. «Как скажешь», — подняла она руки. «Тоже мне». У меня вполне себе нормальные величины паранойя. Рабочий уровень, можно сказать, для человека моего положения. Уверен, принц ничем не лучше в этом плане. Блин, да она вообще хоть раз видела настоящего параноика. Вернувшись в гостиную, я уселся обратно в кресло. «Еще раз прошу прощения, Нарухи Тусан, произнес я. «Все нормально», — чуть улыбнулся он. «Надеюсь, ничего плохого не случилось?» «Просто уточнил один вопрос», — ответил я. «Возвращаясь к нашей теме, я могу вам кое-что рассказать, но только вам. И только если вы поклянетесь не делиться ни с кем другим, услышанным здесь». «Но «Ну, как я тогда смогу помочь?» — нахмурился он. «Помогите мне держать подальше его величество от данной темы», — произнес я. «Этого будет достаточно». «Ах!» — выдохнул он, потеряв лоб. «Синзикун!» Это ведь не помощь. Это с какой стороны посмотреть, пожал я плечами. Вы просто не знаете, о чем идет речь. Он посмотрел на меня из-под лобья, так и не убрав руку от лба. Хорошо, выпрямился он в кресле. Клянусь молчать о том, что ты мне сейчас скажешь. И раз уж на то пошло, ты же говорил, что это не твоя тайна. Неплохая формулировка с точки зрения ведьмака. Надеюсь, он не станет использовать дыры в клятве. Во всяком случае, уточнять будет невежливо. С другой стороны, хорошая проверка. Посмотрим, как он поведет себя в будущем. Я договорился. Пожал я плечами. А Нарухита после такого ответа покосился в сторону коридора, куда я уходил к Хирану. Понятно, что ничего не понятно произнес он медленно. «Что ж, внимательно тебя слушаю». «Я уж хотел было начать говорить, но запнулся, не зная, с чего начать. Просто...» «Ну вот что тут сказать?» «Это как в моем прошлом мире утверждать, что на тебя напал инопланетянин, который подговорил бабу-ягу, которая, в свою очередь, натравила на тебя змея Горыныча». «Окей, ладно». Не настолько сказочно, но все равно удивительно. Впрочем, пауза была не такая уж и большая, просто я не смог сходу озвучить положение дел. Мы... Ай, да ладно. Рот Аматеру враждует с древним, который натравил на нас Йокаев. Немного помолчав, глядя на меня без каких-то особых эмоций, Нарухиту слегка качнул головой. Не понял произнес он самую малость удивленно. «Прости, Синзикун, не мог бы ты сказать прямо, без всех этих аллегорий, с кем именно враждует твой род?» «М-да...» Он не то чтобы не поверил. Он посчитал, что я просто намекаю на кого-то посредством некоего сказочного образа. «Это не аллегория на Рухи Тусан. Это вполне себе конкретная древняя сволочь произнес я серьезно. И этот урод имеет то ли связи среди Йокаев, то ли подчиненных, которых он на меня и натравил. «Древний», — произнес он медленно. «И Йокаи, они же ушедшие». «Я правильно понял?» «Правильно, Нарухито сан! кивнул я. Как вы понимаете, о подобном рассказывать не очень удобно. Потому и дела рода. Пожевав губами, Нарухиту открыл рот, чтобы что-то сказать, но так и замер, промолчав. Закрыл рот, вновь открыл, опять закрыл. Ладно, я понял. Древний, Юкаи, хорошо? Приму как данность, выдал он несколько рубленных фраз. Как точку отсчета. Предположим. — Эм, то есть ушедшие не ушли? — Ушли, но не все, — пожал я плечами. Небольшая часть осталась. — Чтоб меня, — пробормотал он. — Я так понимаю, для вас это информация сродни сказки, ну или чему-то волшебному и удивительному, — чуть склонил я голову набок. Примерно так, — произнес он тихо, пребывая в этот момент в своих мыслях. — Но так забудьте. Чуть охладил я тон, чтобы взбодрить его. И у меня получилось. Во всяком случае, он вновь сосредоточился на моих словах. Среди высших чинов жреческой братьи о них известно. Род Чакри столетиями живет бок о бок с очень сильным Йокаем, фактически на его территории. И они частенько общаются между собой. Данная информация не уникальна. Подозреваю, о Йокаях знает достаточно много людей, помимо жрецов. Но не мы, произнёс он, откинувшись на спинку кресла и расслабившись. По крайней мере, с виду расслабившись. И как так получилось? Почему божественный дар не сработал? О, -о, -о, "О", протянул я, после чего усмехнулся. "Метка богини не более чем поручительство. Она просто говорит, что мы нормальные люди и с нами можно иметь дело". Это не обязательство бежать к нам и рассказывать о своем существовании. К примеру, я с Йокаями познакомился совсем недавно, когда один из них попытался меня убить. «Оу!» — приподнял он брови в удивлении. «Как-то так», — дернул я плечом. Он был сумасшедшим, как мне потом объяснили. «Собственно, те, кто за ним охотились и стали моими проводниками в их мир». И, честно говоря, я не знаю, как повернулся бы наш с ними первый разговор, будь я из другого рода. Так что, можно сказать, божественный дар очень даже сработал. Ладно, это понятно, — прикрыл на мгновение глаза на Рухиту. А что там с древним? Война у меня с ним, — пожал я плечами. Причины не знаю. Однажды он просто послал ко мне убийцу, а недавно и вовсе небольшую армию. Кстати, информация о древнем как раз уникальна. Про него даже Йокай не все знают, а люди и вовсе не в курсе, что в этом мире еще кто-то остался из их вида. И я так понимаю, что он последний из древних на Земле. «И когда ваша вражда началась?» — спросил я на «М, -м, м промычал я, задумавшись. «Не знаю насчет вражды, но есть подозрение, что убить он меня решил после дуэли на турнире Докисюро. «Именно тогда я показал всем, что сильнее обычного патриарха, то есть перешел некую грань в плане силы». «Хм...» — задумался на несколько секунд Нарухито. ведь Алдер умер через несколько дней после той дуэли. Может так быть, что древний решил зачистить вообще всех патриархов, на всякий случай?» «Не знаю Нарухиту сам. Не думал об этом», — покачал я головой. «Все может быть, но, как по мне, глуповатое решение». «Мы просто не знаем всех нюансов», — произнес он задумчиво. «Хорошо, с этим понятно». «Так», — сделал он вздох, но так ничего и не сказав, обеими руками силой потер лицо. «Надо собраться. Дай мне минуту». «Конечно, Анрухитусан, Тусан, я вас не тороплю», — кивнул я. С мыслями он собирался достаточно долго, чуть больше трех минут. Может, и дольше молчал бы, но в какой-то момент в гостиную зашла Хирано, неся в руках под нос с чашками чая. Поставив их на стол, она забрала пустую чашку принца и с поклоном удалилась. Нарухит уже все это время внимательно наблюдал за ней. — Она ведь йокай? — спросил он, когда Хирано удалилась. Или имеет к ним какое-то отношение, да? Учитывая, что я решился рассказать ему о Юкаях после того, как отошел поговорить с Хирано, мысль вполне логичная. Да и в Сукатай, где, по моим словам, живет Юкай, сотрудничающий с Чакри, я ездил именно с ней. Для тех, кто следит за Аматеру, и я сейчас не про шпионство, Хирано вообще достаточно заметная личность. А еще загадочная. Кицуне. Чуть улыбнулся я, готовясь к неприятным чувствам. То ли шесть, то ли семь хвостов. Почему так неуверенно? Приподнял бровь на Рухиту. Количество хвостов у Кицуна зависит, в том числе, и от возраста, ответил я усмехнувшись. Можете попробовать спросить у нее, сколько ей лет. Оу, покивал он. Понимаю. А если не секрет, в каком качестве она находится при тебе? Консультант. Пожал я плечами. «То есть можно нанять консультанта?» — уточнил он. «Можно попробовать», — хмыкнул я. «Профессор Хирану помогает не только потому, что у нас с ней общие цели. Древний и ей нагадил». «С этим ясно», — произнес он, беря в руку чашку, и слегка покрутив ее, сделал глоток. «Вернемся к нападению». «Ты не в курсе, что за артефакт применили?» — замялся он. Юкай «Способность усыпить людей в радиусе двух кварталов делает артефакт очень опасным». «Это не артефакт», — вздохнул я. «Это заклинание было». «Закли...» — пробормотал он. «Хотя да, чему я удивляюсь. Это, кстати, усложняет дело». «Что именно вы имеете в виду?» — решил я уточнить. Есть артефакты, дающие защиту от других артефактов, пояснил он. Точнее, защищающие от таких вот ментальных воздействий. Но заклинание, — покачал он головой, — мы ведь не знаем, что это и как оно действует на людей с защитой. Получается, высока вероятность того, что охрана высших лиц государства в одночасье перестала быть эффективной. А как так получилось, что у вас только часть людей заснула? Защитный артефакт, пояснил я. То есть они все же работают, спросил он напряженно. Блин, наверное, все же стоит пояснить, хотя с практической точки зрения... Да нет, все равно надо. Он ведь детали и узнать когда-нибудь может. Магический артефакт, произнес я. Надо четко различать магию и бахир, точнее понимать, что это две разные энергии. Артефакты древних это бахир. Артефакты ушедших, такие как блокировщики Камонтоку, — это магия. «Жаль», — произнес Нарухито, отводя взгляд. «Я надеялся, что все будет проще». «Хорошо, я понял. Другой вопрос. К нам попала запись очевидца, где над местом боя висят две техники — стихии огня и молнии. Да и в целом...» «У меня такой вопрос. Насколько сильны Йокаи?» «Хм, — задумался я. — В этом плане у них все как у людей. То есть сильные бойцы есть, но их мало. А учитывая, что Юкаев вообще немного, то сильных бойцов там единицы, да и с теми можно воевать. Например, нападение на дворец можете не опасаться. Слишком хорошо он защищен». «А заклинание сна?» — хмыкнул Нарухиту. «Давайте сразу с этим определимся», — вздохнул я. Древний скрывается от людей многие века, если не тысячелетия. Не будет он открыто нападать на правящий род великой державы. Я ведь, несмотря на все наши разногласия, не стану на подобное сквозь пальцы смотреть. После такого мне даже юкаи ничего не скажут, если я расскажу о них всему миру, заодно и о древнем. Плюс, не забывайте, я не единственный носитель тайны». Жрецам нападение на правящий род большой страны тоже сильно не понравится. А такие роды, как чакри? В общем, бред. Уж кто-кто, а вы защищены. Род в целом — да. А отдельные люди? — приподнял он бровь. Опять же, пусть отец и я неприкосновенны, а мои братья и другие родственники? Хотел ответить отрицательно, но чисто технически он прав. Магию ведь и под бахир можно замаскировать. «Не знаю», — вздохнул я. «Если бы не древний, точнее, не наш с ним конфликт, я бы сказал, что вам ничего не угрожает. А сейчас не знаю. Вряд ли, как по мне, но стопроцентной уверенности, конечно, нет». «И при всем при этом ты ничего не хочешь говорить отцу», — произнес он утвердительно. «А вы можете дать гарантию, что он, прикрываясь безопасностью рода, не станет жестить с доверившимися мне юкаями?» — спросил я иронично. Ответить сразу он не смог. — Не могу, — вздохнул Нарухито через две секунды молчания. — Вот и я о чем. Даже не пожал, а просто пошевелил я плечом. — Наверное, будь наши братские отношения такими, как их описывает Атарашики с Нарухито, я должен был бы помочь императорскому роду защитой. Но они не такие. Я вообще не так уж много хорошего от них видел, и взваливать себе на плечи еще и их проблемы не намерен. Попросят Нарухиту помочь с чем-то конкретным. Я подумаю, что можно сделать. Может, даже помогу, если это будет не напряжно, но не более. Пусть скажут спасибо императору, который не только меня против себя настроил, но и Атарашики. А ведь ее просьбу помочь братскому роду я бы выполнил. Как ни странно, но принц был довольно тактичен и вопросов задал не так уж и много. Ничего не просил, да и спрашивал скорее по существу. Сколько юкаев напало, насколько они были сильны, сколько их выжило, почему заснятые на смартфон техники так и не сработали и так далее. Ушел он от меня загруженный по самые небалуй, но какой-то сильной обеспокоенности я в нем не увидел. Думаю, позднее мне еще не раз придется говорить с ним на данную тему, просто именно сейчас ему надо переварить новые знания. После того, как гость наконец-то свалил, я вернулся к работе, а вечером у меня был запланирован поход в больницу, где лежала Тори сегодняшнего дня, как мне сообщили еще утром, врачи разрешили посещение больной. Родня, понятное дело, и раньше могла навести девочку — но посторонних до этого к ней не пускали. О разговоре с Тори Мазу, в общем-то, рассказывать нечего. Выглядела она, даже с учетом того, что ее лечили целители, неважно, и беседу поддерживать не могла. Да это и без разницы, главный сам факт моего прихода. Надеюсь, я поднял ей настроение хоть немного. А вот на выходе из палаты я чуть ли не нос к носу столкнулся с ее отцом. Аматеру Сан... Кивнул он мне, поджав губы. А Кэтисан кивнул я в ответ. Если уж так сложилось, не уделите мне пару минут? спросил он. Что ж, это было ожидаемо. Я даже немного удивлен, что он сам со мной не связался. Конечно, Кэтисан. Слушаю вас, произнес я. Отойдем? Кивнул он на окно с противоположной стороны коридора. Смысла я в этом не видел, но если ему так удобнее. «Как скажете», — направился я к окну. Последовав за мной, Акэти остановился рядом и, немного помолчав, начал разговор. «Думаю, вы и так понимаете, чего именно я хочу от вас», — произнес он хмуро. «Моя дочь пострадала, и если у вас есть хоть какая-то информация о виновнике этого, я прошу вас поделиться ею». «С ним будет посложнее, чем с Хегурием с морально-этической точки зрения. Послать-то я его могу точно так же. — Я лично отрубил руки-ноги тому, кто виноват в случившемся, — ответил я. — Вам некому мстить. — Что? — взлетели его брови. — Ясно, я рад, что исполнитель мертв, но мне важно знать, кто организатор. — В этом я вам помочь не могу, — ответил я. — Почему? — допытывался он. «Вы тоже не знаете? Но хоть что-то у вас есть на руках? Хотя бы японцы это или иностранцы, нападавшие я имею в виду?» «Иностранцы, но вам это ничего не даст», — пожал я плечами. «Сами знаете, что исполнителей найти не так уж и трудно». «Кто это был?» — спросил он раздраженно. «Хватит путать меня. У вас должна быть какая-то информация, и я должен ее знать». «Спокойно, Максимка». Он всего лишь переживающий отец. «Вашей дочери сейчас ничего не угрожает», — произнес я спокойно. «Исполнитель мертв. Если вам этого мало, то это ваши проблемы. А если будете лезть не в свое дело, проблемы начнутся у всего вашего рода». «Вы нам угрожаете?» — удивился он. «Вы не поняли», — хмыкнул я. «Проблемы вам организуют не аматеру». Просто радуйтесь, что Торимазу жива, и не ставьте ее жизнь под угрозу вновь. Всего хорошего, Акэтисан. Воспользовавшись тем, что он был удивлен и не знал, что сказать, я развернулся и пошел на выход из больницы. В себя он наверняка быстро пришел, но бежать за мной или кричать в спину ему гордость не позволила бы. Следующий день мало чем отличался от предыдущего. Разве что я, наконец, разгреб все неотложные дела, в которых требовалось мое непосредственное участие. Звонком ли телефонным, подписью, неважно. С остальным справятся и мои помощники. Естественно, совсем без дел я не останусь, хотя бы потому, что это невозможно. Но теперь мне уже не придется сидеть в кабинете по 12 часов. Впервые за несколько дней у меня высвободилось время, и я смогу заняться не менее важными, но уже не настолько срочными делами. Например, могу организовать разговор с братом в отеле, где он проживает. Можно было его и к себе вызвать, но мне хотелось устроить ему сюрприз. Слегка сбить с толку, а не общаться с полностью готовым ко всему человеком. Мелочь, конечно, вряд ли он о чем-нибудь проговорится, но мне сейчас нужно использовать все возможности, чтобы выйти на древнего. Сакурай Отои со своим адвокатом поселился в одном из отелей на Катоме, но об этом я уже говорил. В общем, я сидел в небольшом ресторанчике на первом этаже этого отеля, пил кофе и ждал, когда сюда спустится мой брат. Позвонил я ему буквально пять с половиной минут назад и обрадовал тем, что жду внизу. Могу ошибаться, но, как мне показалось, он был удивлен. Пяти, уже шести минут, конечно, маловато, чтобы, получив неожиданный звонок, спуститься на первый этаж, Но почему-то именно сейчас медлительность брата меня немного раздражала. Отчего на седьмой минуте я и воспользовался импульсом, проверяя метку, которую поставил в свое время на оттое. Блин. Этот ушлепок все еще у себя на этаже, правда, в номере адвоката. Обсуждают, поди, как будут разговор вести. Позвал-то я их обоих. В целом, по плану, у меня слегка надавить на эту парочку и посмотреть, что будет. Естественно, не прямо здесь, в ресторане. Хотя начать можно будет и здесь, почему нет? За словами следить придется, ну так им тоже. Потом напрошусь к ним, а там видно будет. 18 минут. Они меня что, на прочность проверяют? Когда уже спустятся? О, ну наконец. Судя по маркеру, на лифте спускаются. Точнее, ОТО и спускаются, но адвокат с ним должен быть. Ресторан находился в восточном крыле здания, а холл с лифтами в южном, так что парочку я увидел не сразу, как они из лифта вышли. Успел даже еще раз использовать импульс. Не из-за нетерпения, просто любопытно стало, что это они так задерживаются. Впрочем, причину узнать не удалось, так как маркер Отои показывал, что они вот-вот покажутся в поле моего зрения. Сидел-то я лицом к выходу, а окна в ресторане были огромными. А вот и они. наконец. коне... Стоп, что за фигня? Отои должен был идти слева, маркер же. Делаю еще один импульс, который четко и ясно показывает мне, что моя метка стоит не на Сакурае Атои, а на его адвокате. Это как вообще? Что за фигня здесь творится?»